Наконец-то. Что ты хочешь этим сказать? Ну, ты ведь уже давненько об этом подумывал, верно? Обуб недовольно поморщился. Мне же вспомнились все наши предыдущие разговоры на эту тему. Следует ли ему сделать Элейн своей любовницей или нет? Он ставил вопрос в этойкой очаровательной старомодной манере. Следует ему просить у Мириам развода или нет? У меня есть ла разводы женщины, которая до сих пор в самом прямом смысле оставалась для него тем, чем была всегда, его единственной любовью. Однако в другом, но тоже не менее прямом смысле, его единственной любовью была Элейн, причём она стала бы таковой в ещё большей степени, решився наконец именно поэтому он и не мог решиться сделать её своей любовницей. быть или не быть. Этот монолог Денса уже почти 2 года и затянулся бы ещё лет на 10, будь у Боба возможность гнуть свою линию и дальше. А Боб любил, чтобы его затяжные и по преимуществу мнимые неприятности не приобретали нестерпимо плоцкого оттенка, который мог подвергнуть его сомнительную мужественность очередному унизительному испытанию. Хотя Элейн и находилась под впечатлением красноречия своего поклонника, так же его борочного профиля и ранней седины, её, по-видимому, всё же утомили эти нескончаемые, но исключительно платонические неприятности. А Бобу был поставлен ультиматум: или Окапулька, или полный разрыв. Словом, он был осуждён на нарушение супружеской верности так же бесповоротно, как Ганди на пассивность, в тюрьму и смерть. Но, судя по всему, опасения Боба были глубже, сильнее и в ходе событий вполне подтвердились. Хотя Бедолага Боб и не рассказал мне о том, что произошло в Акопульке, однако история получилась явно трогательная и нелепая. Об этом красноречиво свидетельствовало то обстоятельство, что Элейн, по словам Боба, ведёт себя странно. Её уже несколько раз видели в обществе отмерзительного молдавского боярина, имя которого я, к счастью, забыл. Миriam же не ограничилась тем, что не дала Бобу развода, воспользовавшись отсутствием супруга, а также его довериностью она перевела на своё имя ранчо, два автомобиля, четыре многоквартирных дома, несколько весьма выгодно расположенных участков земли в Палм-Спрингс, -э равно как и все его сбережения. А он между тем задолжал правительству 33.000 долларов по подоходного налога. Однако, когда Боб попросил у продюсера обещанные 250 долларов прибавки к недельному жалованию, последовало долгое полное скрытого смысла молчание. Но так как же Лу внушительно, сидя слова Лу лаблено ответил: "Боб, сегодня в этой студии прибавки не получил бы даже Иисус Христос". Сказанное это было вполне дружеским тоном, но когда Боб попытался настаивать, Лу треснул кулаком по столу и заявил, что тот ведёт себя не по-американски. Это решило дело. Обо продолжал рассказывать. Какой сюжет для большого религиозного полотна, подумал я. Христос выпрашивает у лабли на жалкую прибавку, об 250 долларов в неделю и получает решительный отказ. Это была бы одна из излюбленных тем Рембрандта. На её основе он создал бы десятки рисунков на фортов и полотен. Иисус печально удаляется в мрак неоплаченного подоходного налога. А золотым луче прожектора, сияя драгоценными камнями и металлическими бликами, лу в громадном тюрбане торжествующе усмехается тому, как он обошёлся с мужем скорбей. Потом я представил себе, как трактовал бы этот сюжет Брегель. Большая панорама студии полным ходом идёт съёмки а мюзикл стоимостью в 3 миллиона долларов, в котором точно воспроизводятся все мельчайшие детали. А 2.300 превосходно загримированных актёров, а в нижнем правом углу зритель после долгих поисков обнаруживает наконец слабленно веричаною из кузнечика, оглумящегося над ещё более чудным Иисусом. Но у меня была совершенно потрясающая идея сценария, говорил Боб с тем жизнерадостным воодушевлением, которое для отчаявшегося человека служит альтернативой самоубийству. Мой агент в восторге, считает, что я смогу продать её за 50-60.000. И он начал рассказывать: "Всё ещё размышляя о Христе, стоящем перед Лаблином, я вообразил, как это написал бы Пьер" Блестяще выверенная композиция, аэронависсия пустоты тел гармоничных и контрастных тонов, все фигуры пребывают